Эпилог. Десять лет спустя. Закатные лучи врывались в столовую через открытые окна и падали на мраморный пол, играя на нем бликами. Тонкие занавески периодически вздымались вверх, подхватываемые озорником ветром, залетевшим в комнату. «Слышал новость?» — поинтересовалась я у мужа, наблюдая за пузырьками в высоком бокале. «А кто не слышал?» Хмыкнул Нурикеш, откидываясь на высокую спинку кресла. Только ленивый не повторяет весть о смерти короля. «Да, и впервые за историю всем так жалко, что правитель почил». Пожалуй, я плечиками, вставая из-за стола и подходя к окну. «И не только из-за беспокойства о смене власти и том, что, возможно, все станет хуже, чем было». По ту сторону стёкол открывался потрясающий вид. Наш столичный дом был построен в одном из самых престижных кварталов и стоял на возвышенности, благодаря чему отсюда открывался просто потрясающий вид на Моргалин. Мы проводили в городе весьма много времени, особенно с тех пор, как Айнир все же поддался уговорам отца и начал принимать живое участие в политических играх. Мне это не нравилось, но я благоразумно решила не спорить отлично зная своего «Феникса». Как наиграется с новой игрушкой, сам переключится на что-то новое. Тем более я не скучала. Закончив образование практически пять лет назад, я некоторое время просто создавала дома ароматы. А потом моими авторскими духами заинтересовались некоторые знакомые знатные леди, и я начала делать составы уже для них. Со временем это стало сначала маленьким бизнесом, а потом и большим. Айнир помог мне с его организацией так, что все, что оставалось на мою долю, — это создавать новые рецепты. И я была совершенно счастлива. По сей день заказать у Лолидарину реке ждухи, подходящие конкретно для вас, было престижно, и это удовольствие стоило очень дорого. Айнир бесшумно подошел ко мне со спины, приобнял за талию и возвращая мои мысли к трагической гибели короля, насмешливо произнес. Ставлю 200 золотых, что царь через неделю заглянет к нам в гости. Ну что ты такое говоришь? возмутилась я, поворачиваясь к нему лицом. Минимум месяц. Уверена, что после инсценировки он рванул жениться на своей гремлине. А там медовый месяц. Я многозначительно закатила глазки и прогулялась пальчиками по груди мужчины. Но ну, ты же сам все помнишь. Помню, рассмеялся он и, склонившись к самым губам, выдохнул. И я не против повторить. Я увернулась, шутливо чмокнула мужа в подбородок и фыркнула. «Не против он. Иди, детей лучше на ночь поцелуй». А потом повторим. Щелкнул меня по носу вредный Феникс и прогулялся руками по спине чуть ниже. Я ухватила его за руку и потянула к выходу из комнаты. Пойдем, малыши и правда ждут». «У меня была чудесная семья. Мы с Кешей не торопились заводить детей по нескольким причинам. Ну ладно, в основном потому, что сразу после свадьбы муж на месяц затащил меня в постель и после этого серьезно заявил, что в обозримом будущем планирует быть ревнивым собственником и делить меня с кем-то еще ему не хочется». Я рассмеялась в ответ и поддержала его решение немного пожить для себя. За пять лет мы объездили всю страну, много чего увидели и узнали. Я закончила образование, и мы оба созрели для того, чтобы в нашей жизни появился кто-то еще. Надо признаться, что заводить деток я боялась по еще одной причине. У нас с Айниром разные расы. Я полунага, он чистокровный феникс. Наше потомство обречено на слабую кровь. Они в человеческом виде, конечно, будут сильнее многих, но способности оборота, как и магии, у них бы, скорее всего, не было. И это пугало. Как к детям станут относиться их сверстники, если учитывать тот высокородный круг, в котором мы вращаемся? Чистокровный круг. Но, как оказалось, страхи были напрасны. Таинственный дар богини-земляны, который когда-нибудь пригодится, был просто потрясающим. Да, мы с мужем разных раз, но у нас родились совершенно чистокровные близнецы. Правда, девочка почему-то была фениксом, а мальчик — нагом. И крёстной их стала сама богиня, притом в истинном своем виде. Красноречивые свидетельства того, что дети пока и не думают ложиться спать, мы услышали, едва поднялись на второй этаж. Сунув головы в щель дверя, мы с Айниром лишь переглянулись и закатили глаза. Юлия Дарья стояла на коленях перед диваном и пыталась нашарить под ним брата. Оно ну, выползает туда немедленно, подлый змей. Громко возмущалась дочка. Нет, гораздо тише отозвался ей брат. Я не дурак. Но Рикеш хмыкнул и, чмокнув меня в ушко, прокомментировал. А весь в тебе. Ой, всё!» — закатила глаза я и шагнула в детскую, строго спросив. Что тут происходит? Разборки. Пыхтела дочь, все же нащупав какую-то часть ранхора под мебелью, и теперь старательно его оттуда тянула. Юля, отпусти хвост брата. Муж обнял меня за талию и добавил. Вот-вот, нехорошо пользоваться тем, что он в обороте. А то когда ты обернешься, он тебе все перья повыдергивает в отместку. Пусть сначала достанет. Но дочка все же послушалась и выпрямилась. Четырехлетняя малышка была безумно похожа на своего отца. Густые, идеально прямые темные волосы с рубиновым отливом и мои яркие голубые глаза. Моя дочка, моя прелесть, моя радость. Из-под дивана выпал сранхор и, компактно свернувшись клубком из змеиных колец, виновато уставился на меня яркими зелеными глазами. «А ну давай в человека», — строго сказала я. Песочно-золотистый змеёныш грустно вздохнул, и спустя пару мгновений на его месте стоял кудрявый, светловолосый мальчик. Я улыбнулась, раскрывая объятия, и мягко позвала. А теперь все бежим обниматься к маме. Первым меня достиг Рон и прижался к груди, обхватив тонкими ручками за талию. А я крепко-крепко стиснула его плечики, ощущая, как все внутри переполняется любовью. С другой стороны прижалась Юля и нас всех сверху обнял Айнир, своими широкими плечами заслоняя от всего мира. «Мам, я тебя люблю», — глядя на меня сияющими глазами, проговорила Юли Дари. «И я люблю», — поцеловал меня в щеку Рон. «А мы вас больше». Хором ответили уже почти традиционные фразы и мы с Айниром и рассмеялись. А после муж подхватил на руки довольно запищавших детей и мы отправились в их пока еще общую спальню. И когда после трех сказок двое деток наконец уснули, осипшие взрослые смогли пойти к себе. Я прижалась к боку мужа и, поцеловав его в голое плечо, насмешливо протянула. «А потом мы повторим», — говорил он. «А потом, как раньше, угрожал он». Укорда! радостно сверкая глазами, спросил Нурикеш. Намек на то, что нужно исправиться, да?» «Именно», — мурлыкнула я, проводя руками по широкой спине любимого мужчины, страсть к которому ни капли не подсускнела за эти годы. Но со вкусом предаться разврату мы не успели, так как зазвенело, засверкало зеркало связи в углу комнаты. о уткнувшись в моё плечо, взвыл Айнир. «А давай нас нет дома?» «Ты сам знаешь, что координаты этого зеркала знают очень малое количество народа». Со вздохом сожаления возразила я. «Надо ответить. Скорее всего, нас решил побаловать своим вниманием почивший король». Накинув халаты, мы встали и включили зеркало. И правда, по ту сторону стояли светящиеся счастьем финист-царя и его рыженькая спутница. Все эти десять лет узаконить их отношения никак не получалось, так как, несмотря на все усилия зеленого феникса, Ему никак не удавалось уломать совет согласиться на этот мезальянс. Я не знаю, как Элна должна была любить своего мужчину, чтобы столь долгие годы ждать. Ждать, понимая, что ситуации бывают разные, и нет никакой гарантии, что потом, после ухода, он и правда на ней женится. Но, как говорила гремлина, с которой мы весьма сдружились, статус не главное. Тем более тайно обвенчались они еще на первом году совместной жизни. Сейчас лишь началась настоящая свобода. «Здравствуй, Фенист». В своем привычном ироничном Тоне поздоровался муж. «Для покойника ты отлично выглядишь». «Здравствуй, Энир. Я рад, что хоть твой поганый характер не меняется. Есть нечто незыблемое в этом мире». В том же Тоне ответил ему бывший король. Мы с Элной обменялись понимающими взглядами и вздохнули. А после я спросила. Но как вы, и куда теперь отправитесь? У нас в планах объездить пять стран. Будем ли возвращаться, пока неизвестно. Все же в Соединенном Королевстве нам обоим придется носить личину, а это несколько сковывает морально. А в других местах почившего короля и его помощницу в лицо точно не знают. Пять стран это долго, улыбнулась я в ответ. Все забудется. Может, и так, повела плечами рыжая, мягко улыбаясь. Мы еще немного поговорили об их планах на совместную жизнь, а после я уступила зеркало мужу. Его разговор с Финистом был гораздо более деловым. В первую очередь Нурикеш поинтересовался тем, насколько бывший король уверен в своем преемнике. Все же Сиды Сиэли, конечно, последние 10 лет сознательно готовили на царство. Но голубокожие и остроухие, народец хитрый, как бы теперь не подмяли под себя остальных. Финист отвечал, что он не зря столько времени на троне сидел и предусмотрел все, что можно предусмотреть. Так что не дергаемся, живем спокойно, все будет хорошо. На этой позитивной ноте мы еще раз пожелали друзьям удачи в их путешествии и отключились. Как все необычно все-таки закончилось. Вдруг задумчиво промолвил муж. Благополучно. Ты про что? Про наше приключение в целом. Мы все получили то, что хотели. Я, тебя и нашу семью. Ты. Будем считать, что тоже хотела получить меня». Айнир потянулся и, нежно поцеловав меня в губы, продолжил. Мыши со свой дар. И ушла вместе с князем на межу, как и хотела. Судя по всему, они там навели шороху. Даже леди Мириам, как и желала, Получила место на столичном кладбище и новый саркофаг. Но это же замечательно, разве не так? Я улыбнулась в ответ и, встав на цыпочки, выдохнула. «Самое главное, что мы вместе, и что я тебя люблю, перна ты, это вредина. И это совершенно взаимно, солнышко. Я счастлив, что у меня есть ты и наши дети».